Глава одиннадцатая. У дракона поехала крыша, но мне слово темное не объясняло ровным счетом ничего. Темное, переспросила я, показывая, что жду подробностей, и не дождавшись ответа, пояснила театрально, смутившись. Я прожила всю жизнь в лекарской лавке и больше разбираюсь в снадобьях и мазях, чем в разных видах магии. Темные всегда тянутся к себе подобным, госпожа. Улыбнулась Агнеса. Их манят демоны, зовет сам а тьма, а наш мир кажется им враждебным местом. Наверное, вы слышали, что темные долго не живут, так это потому, что только в родном крае, долине теней, они чувствуют себя по-настоящему счастливыми. В нашем мире для них слишком яркое солнце, слишком душный ночной воздух, а запахи и вкусы настолько сильные, что вызывают головную боль и раздражение. Темным неуютно в нашем мире, они всегда хотят вернуться домой. Последнюю фразу горничной я уже слышала в полухо, задумавшись над словами о запахах. Сразу вспомнила про вонючие свадебные цветы. Даже не помню, в какой из комнат оставила их в итоге, но ведь и с духотой у меня совпадает. Наверное, я подцепила эту особенность темных после перемещения из одного мира в другой. Совершенно точно, заверила сама себя. У меня ведь тоже родной мир вообще-то другой. Хорошо хоть никаких проблем с лучами солнца, не хватало еще прятаться от света, как вампир. Как интересно вы рассказываете, г н я с а о мне бы вашу мудрость з а к и в а л а я, обдумывая, как безопаснее подобраться к важной теме, чтобы не вызвать лишних подозрений. Слышали ли вы о переносах из других миров? Когда я ночью смотрю на звезды, то начинаю верить, что наш мир не единственный. Сморозила я, конечно, банальность. Но ничего более умного быстро выдумать не могла. Разумеется, другие миры есть, засмеялась женщина. Мое рассуждение явно показалось ей слишком ребячливым. Но путешествия через них не безопасны и запрещены верховными магами. Продолжила она. Пространство запечатано законами. Возможно, когда-то прежде кто-то и путешествовал между мирами, как сегодня между странами, но это осталось прошлым. Кажется, в библиотеке была книга. Горничная резко замолчала задумавшись. Какая книга? настояла я на ответе. Что-то об истории ритуалов переноса. Господин а д е р не жалеет денег на обучение дочери. Каждый месяц в нашей библиотеке появляются новые книги о магии. Иногда свежие сборники, иногда наоборот редкие фолианты. Господин сам привозит их из города, чтобы девочка изучала разные магические искусства. Если хотите, я поищу для вас ту книгу. Пожалуйста, р ь я н а закивала я. Договорились. Подождите немного, я закончу с фарфором и покажу вашу комнату. Господин а д е р велел подготовить для вас спальню рядом с п о к о я м и его дочери. Здесь живет госпожа Адель. Кивнула горничная на приоткрытую дверь по соседству с моей новой комнатой, но внутри я никого не обнаружила. Девочка сейчас на учебе, где-то в другом зале, уточнила я. В доме Дракона было столько комнат, что можно было смело открывать гостиницу. Нет, з а н я т и я у нее с утра с десяти до часу дня, пояснила Агнеса. Госпожа Адель любит учиться, об этом вам тоже не стоит волноваться. Правда, у нее не всегда получается правильно выполнить упражнение, не хватает усидчивости и терпения. С этим как раз нужна помощь. После обеда она часто занимается у себя в лесном домике, наверное, и сейчас она там. У темных должно быть особое пространство для магии. О, это я знаю, оборвала горничную. Хотела показать, что Хоть что-то да знаю, но вышло не слишком любезно. Агнеса подумала, что утомила меня разговорами. Оставлю вас, тихо произнесла она и бесшумно скрылась из виду. Попрошу принести ваши вещи, госпожа. Я осмотрелась в комнате. Она оказалась просторной и светлой с тремя огромными окнами. Я с удовольствием предвкушала, как наконец-то высплюсь. Это не малюсенькая к о м о р к а Мерин в ее родном доме. Здесь не может быть душно. Я люблю спать, а спать любит меня. Хихикнула про себя, повалилась на мягкую перину и обняла подушку. И никто нам не помешает. Готова поспорить, что дракон не прилетит, чтобы вытребовать первую брачную ночь, а если и прилетит, то я его не пущу. Пусть сначала перестанет смотреть на меня как на врага народа. И вообще, о чем я думаю, я совсем не знаю этого мужчину и не люблю его. Я приняла ванну. Переоделась простое льняное платье, ничего роскошного у меня и не было, и спустилась к ужину. Горничная накрыла стол на один прибор. Я с большим удовольствием поужинала в тишине и одиночестве, без криков сестер, чужих детей и постоянных поручений. Адел еще занималась в лесном домике, и я сочла разумным не приставать к ней в первый день знакомства, пусть немного привыкнет и примет ситуацию как данность. С девочкой ничего не случится, раз за ней постоянно смотрит сова, ведь правда? Тушёное мясо и салат из свежих овощей в новом доме оказались необыкновенно вкусными, не хуже, чем в дорогом московском ресторане. В семье м е р и н ы не умели нормально готовить. В еду клали столько приправ и похожих травок, что я даже не чувствовала вкус самой пищи. Вы м а с т е р и ц а готовить? воскликнула я, когда Агнеса подошла предложить чая. До сих пор было неловко, что в прошлый раз я оборвала её на полуслове. О, рада, что вам понравилось, сразу заулыбалась женщина. Господину Адуру вечно мало соли и специй, но мы всегда готовим, учитывая вкус маленькой госпожи. Для восприятия темных простая еда в самый раз, а приправы можно добавить по вкусу сколько угодно. Я осторожно о й к н у л а Значит, и с е д о й мне, как у темных передалось. Ну ничего, ничего хорошего, конечно. Попросив позвать меня, когда в дом вернется Адель, я прилегла на к р о в а т ь и потушила свет хлопком. В доме дракона работала специальная система. Думала только немного отдохнув темноте и встану прогуляться по дому, но усталость и недосып взяли свое. Я проснулась от громкого стука в дверь и прижала к себе одеяло, растерянно покрутила головой по сторонам. В комнате стояла ночная темнота. Мирина! За дверью послышался то ли рев, то ли рык. У дракона совсем поехала крыша. Спальня его дочери рядом. Он и ее разбудит. Крик мало походил на привычный голос мужчины, и я испуганно вцепилась пальцами в простыню. а д е р или не до конца обернулся человеком, хотя как он тогда поместился в коридоре, или был под колдовством, или алкоголем. м и р и н а рев повторился, и дверь в комнату заходила ходуном. Паника сковала меня кандалами. Ладони в миг стали потными. Казалось, что тело о н е мело, и я не могу пошевелиться от животного ужаса. Ещем г н о в е н и е сердце не выдержит, пропустит удар, а затем и вовсе откажет. В комнате было душно, несмотря на три открытых настежь окна, и мне стало жутко не хватать воздуха, закружилась голова, я задыхалась.